Глава восьмая Так я помню этот день явственно. Разбудила меня Луша, зима на дворе. Смотри, какой снег валит. Светло так стало в квартире, а за окнами стена белая, сыплет густо-нагусто. Стал я в сюртук облекаться, а Луша и спрашивает, зачем. Сказал, что по делу ресторана в одно место. А сюртук очень ко мне идет. И стал я очень представительный. Пошел. По дороге в часовню спасителя зашел, свечку поставил. Прихожу в училище. Швейцар при училище был очень из себя солидный, с медалями, орденами, нашивками. И такой взгляд привычный, что встретил очень услужливо. Потом у меня фигура складная, и потом шуба хорошая, с воротником под бобра. Как барин я солидный. «Как обо мне доложить?» — спросил. Сказал я, что вот по письму. Тогда он карточку визитную попросил, а у меня нет. И подал мне бумажку написать, кто и по какому случаю. Понес наверх, а меня в боковую комнату проводил. Как на суд я пришел. И к людям я привык. Но в таких местах р о б е ю А тут хуже суда. Все от них зависит. и нельзя никуда жаловаться. Барыня там еще сидела в шляпе, очень хорошо одета в черном платье со шлейфом. Присел я с краю. Очень в ногах слабость почувствовал в коленках. Всегда так у меня в коленках дрожание бывает, когда тревожно. Служба нам на ноги первое дело влияет. И строго там у них все. Шкафы огромные. А за стеклами разные фигуры из алебастра, горки, и звезды, и головы. А на шкафах ч у ч е л а птицы, банки, и портреты на стенах в рамах, и часы огромные до полу в шкафу. Так маятник чичи. Тихо так, а он чичи. -чи. А у меня сердце разыгралось. И барыня не в себе. Встала, к окошку подошла, пальцами похрустела и вздохнула. И вдруг мне говорит, как долго. Видите, хочу вас спросить. Я своего мальчика перевожу из гимназии в третий класс. Как вы думаете, могут без экзамена принять? У него все награды. А тут я по привычке привстаю и говорю, не могу знать. Она так оглянула, и ни слова. Да, ей вот тревога, могут ли без экзамена принять, а у меня... А тут швейцар обе половинки настиж, и входит сам директор, его превосходительство. И совсем другой, чем в ресторане. В мундире. Голову в плечи и вверх. И взгляд суровый. Пальцем приказал швейцару двери закрыть. И сперва к барыне. Поговорил ничего ласково и отпустил, потом ко мне. Как-то... Сбычился и сходу рук сует, а я запнулся тут, у меня шапка в руке была, я ему поклонился, а он так взглянул мне в лицо, и так как-то вышло неудобно, рук-то я его не успел взять, а уж он свою убрал за спину и смотрит мне в лоб, что вам угодно, важно так спросил и опять мне на лоб посмотрел, подал я ему письмо. И сказал насчет сына. Тогда он так пальцем сделал, и скоро так, да, как вспомнил, да-да, Скороходов. Понял я, по глазам его понял, что он меня теперь признал. Сморщился он как-то неприятно, пальцами зашевелил, и как из себя стал выкидывать на воздух. Да-да-да, мы не знаем, положительно не знаем, что с ним делать, положительно невозможен. Я не могу понять, положительно не могу. К шкафу стал говорить, а рукой все по воздуху сечет, и голосом все выше и выше. А у меня в ногах дрожание началось, и в сапогах как песок насыпан, и внутри все захолодало. А он все кричит, это недопустимо, у нас училище, а не что. Вы своего сына знаете, простите, говорю, ваше превосходительство, он всегда уроки учит. А он и сказать не дал. «Не про уроки я говорю. Он разнузданный. Он дерзость сказал. Простите, говорю, ваше превосходительство, он не в себе был. У нас расстройство вышло. Семейное дело». Хотел объяснить им про Кривого, но он и слова не допустил. «Это не касается. Он дерзость, — сказал учителю, — по глупости, ваше превосходительство. Я говорю, его строго накажу. Дозвольте мне объяснить». Но он так разошелся, так закипел. что никакого внимания дайте сказать кричит это не все тут гадости и вынимает из кармана два письма вы знаете это кто писал мне донос кто это что это и в руки сует так мне сразу кривой и метнулся в голову что это вы об этом знали что это я вас спрашиваю верчу я письмо И совсем растерялся. Вижу такой крючковатый почерк с хвостиками, как раз кривого писания. Так и мне записку писал про извинения крючками и устиками. Это говорю, у нас жилец жил, писарь участковый. Он на нас со злобы, дозвольте сказать, а он и х слушать ничего не хочет. Осерчал совсем, прошу меня избавить, примите меры. Я бы, говорит, дал знать в полицию, но не хочу марать училище. И так горячился, так горячился. К нам, говорит, посторонние с улицы лезут и дрязги несут. Очень много в короткое время насказал и про свои заботы. И пальцем все, пальцем как ни в себе. Разгасился весь, дергается, и о слову он д е с т ь Сказать-то не дозволяет. «Ваше превосходительство», — говорю. Вижу, что он устал от разговора. «Он заботливый и всегда уроки учит и уважает всех. А вот у нас, и з в и н и т ь сказать, кривой жилец был, который вчера удавился, так он это со зла написал». А он уж отдохнул и слушать не хочет. И опять стал рукой трясти. — Довольно, довольно. — Не желаю слушать дрязги, это не касается. Я вам прямо говорю, если ваш сын в классе не попросит прощения у учителя, мы его уволим из училищ. — Ваше преусходительство, помилуйте. Он все сделает, и прощение попросит у всех учителей. Я ему прикажу и устыжу при всех. Я, говорю, целый день при деле и даже часть ночи в ресторане, а он без моего глазу рос. А он мне так на это спокойно. Должны соблюдать правила. Для нас все одинаковы, кто угодно. У нас и сын нашего швейцара учится, и мы рады. Но мы никому не позволим н е п о к о р с т в о хотя бы и сыну самого министра. И опять стал нотацию читать, что не хочет никого губить, а не может дозволить заразу, потому что у них 500 человек. И я стал просить потребовать с ю д а Колюшку, чтобы ему прочитать при них наставление. Он сейчас пуговку нажал и приказал позвать Скороходова из седьмого класса. И давай по комнате ходить, как в расстройстве, и волосы ерошить. Красный весь сделался, воды отпил, а я п р и т и х и стою. А часы только чи-чи. Только бы скорее все кончилось. Потом отдышался и опять. г р у п он и дерзок. Не внушают ему дома. Надо обязательно внушать и следить. С батюшкой спорит на уроках. А в церковь он ходит? И тут я сказал, чтобы его защитить. — Неправду. Как же, — говорю, — ваше превосходительство! Каждый праздник я слежу. Только плечами пожал и фыркнул. Подошел к окну и стал смотреть. Тихо стало. Только все чи-чи. А тут как раз и входит мой. Остановился у шкафа, руку за пояс засунул, бледный и губы поджаты. даже на ногу отвалился и смотрит вбок. Директор оглянул его и приказал куртку оправить и встать как следует. Оправился он, надо правду сказать, в развалку, небрежительно. И так жутко мне стало. Посмотрел он на меня и точно усмехнулся. Директор ему и говорит, вот, и отец на вас жалуется». А я, правду сказать, не жаловался. Расстраиваете родителей. Он тоже удивляется вашему поведению. Стойте прямо, когда с вами говорят. Так резко крикнул, меня испугал. А тот п р и ч о м так дернулся, как дома, когда выговор ему задашь. То есть ничего не боится. Какое же мое поведение особенное? Даже дерзко так спросил. Меня назвали... А тот ему моментально молчать, как крикнет. — Что поделаешь? Стиснул рот и замолчал. — Ваше дело слушать, а не возражать. Я все знаю. А Колюшка опять. Меня раньше оскорбили. А тот ему с л о в о не дает сказать. — Молчать! Я вас выучу, как говорит ь с начальством. При вашем отце я говорю вам в первый последний раз. Сейчас пойдете в класс, и я приду, и... Учителя он назвал... Забыл я фамилию. «И вы попросите прощения за глупую дерзость!» Я стал делать ему глаза и умолять, но он не внял. «Нет, — говорит, — я не могу просить прощения. Он меня оскорбил первый. Это несправедливо. Так меня в жар б р о с и л А директор так к нему и подскочил. «Как?» «Вы, мальчишка, осмелились, грубиян! Ни за что считаете, что училище заботилось о вас! Дали вам образование, должны считать за счастье!» А тот дернулся и — бац! «Почему же за счастье?» И так насмешливо поглядел, как на меня. А у директора даже голос сорвался, как он крикнул «Не рассуждать!» «Швейцаром, говорите, я выучу разговаривать, мальчишка, грубиян!» Я стою как на огне, а ему хоть бы что. Позеленел весь, и так и режет начисто. «И вы на меня не кричите! Я вам тоже не швейцар!» Ну, тогда директор прямо из себя вышел, даже очки сорвал. Надо правду сказать, так было дерзко со стороны колюшки, что даже невероятно. в е д начальство, и так говорить. И директор велел ему идти вон. — Вон уйдите! Я вас из училища выгоняю! А тот даже взвизгнул. — Можете, в ы г о н я т ь Не буду извиняться! Не буду! — и ушел. Я к директору, а он и на меня руками. Весь красный воротник руками теребит, задыхается, а я стал просить ваше превосходительство — помилуйте. У нас расстройство, не в себе он, мучается. А он совсем ослаб и уже тихо. «Нет-нет, берите его. Мы его вон, исключим, вон, вон, не могу, никаких прощений, доволь нам!» И ушел. Я за ним, а он дверью хлопнул. И остался я один. Попрекал меня Колюшка, будто я чуть не на колени становился, но это неправда. Не становился я на колени. Нет, неправда. Я их просил, очень просил вникнуть, а они так вот рукой сделали и вышли. И никого не было, как я просил вникнуть, а на колени я не становился. Я тогда как бы соображение потерял. Да, так вот шкафы стояли, а так вот они, и я к ним приблизился и стал очень просить. Я, может быть, даже руку к ним протянул, т ы верно, но чтобы на колени. Нет, этого не было, не было. Они вышли очень поспешно, а меня пошатнуло, и я локтем раздавил стекло в шкафу. И вдруг передо мной встал какой-то высокий в мундире с пуговицами, перышко в зубах держал, глаза такие злобные, и так гордо сказал, «По поручению директора объявляю». что скороходов Николай будет исключен. Повернулся на каблуках и пошел с перышком. А тут мне швейцар и показывает на шкаф. Уж вы заплатите, а то с нас взыщут. И заплатил я ему за стекло полтинник. Он мне шубу подал и пожалел даже. Спросил меня, у вас сынка исключают? У нас очень строго. «А вы идите по карточке этой». И карточку мне в руку сунул. «У них такое же училище, и они у нас раньше учились. Могу рекомендовать. У них двести рублей только. А может, и скинут, если попросить». А как вышел я, ничего не видя, во дворе слышу. «Папаша, погодите!» А это Колюшка с бокового хода с книжками. Бежит, пальто на ходу надевает, и книжки у него рассыпались прямо в снег. Помог я ему собрать, а он гребет их со снегом, мнет, листки выпали, остались так. «Не надо теперь, не надо!» Но я подобрал их и сунул ему в карман. И снег шел, такой снег. Пошли двором. Смотрю я на Колюшку, что он так тихо идет. А он назад кинулся, где книжки рассыпал. Стал искать опять, ничего не нашел. Опять пошли к воротам, и уж не смотрю на него, а стараюсь по тропке идти, кругом снега намело. — Ну что ж, все равно, — говорит, а сам нос чешет. — Ничего, я сразу сдам, все равно, — и замолчал. А я ничего не мог сказать. Слова не было такого. Иду, он рядом, дошли до ворот. Тут он оглянулся, посмотрел на училище — И так горлом сделал «Гу», и лицо у него было. Щурился он, чтобы не заплакать. И снег нам в лицо прямо был, густой снег, и так глухо сказал «Несправедливо меня!» «Они!» — выкрикнул и заплакал, махнул рукой. «Все равно ничего!» Дошли до угла, а я все не могу говорить. И повернул я в переулок, чтобы в ресторан идти. Не мог я домой идти, там луша. Папаш, вы куда? На силу я выговорил, куда, в ресторан пойду. И разошлись. Одумался я, пришло мне в голову тут, что ему обязательно домой надо. И обернулся я, чтобы наказать ему, чтобы домой он шел, а его у ж и не видно. Такой снег валил, такой снег, свету не видать.